Короткая схватка, немножко газа, безжизненное тело, темный закоулок. Через две минуты я вышел с другого конца в его мундире с ружьем на плече, которое нёс, как положено у французов. Трубку со снаряжением я засунул в дуло, пусть-ка проверит металлоискателем. Время было рассчитано правильно. Когда разрозненные ночные патрули возвращались в Лондон, я шагал в последней шеренге. Войду необнаруженный во вражеских рядах. Обманули дураков.